Глава 12 Завтрак отменяется, поднимаясь с пола и бросаясь к шкафу, выкрикнул Воронцов. Он распахнул дверцы, вытаскивая оттуда новую зачарованную кожанку. Пара секунд облачиться и застегнуться на все пуговицы. Бросил взгляд в зеркало на двери. «Картуза не хватает, и ремней крест на крест, и чистый комиссар», — подумал он про себя, а вслух добавил. «Вперед не лезь, прикрывай щитами, глушеведами, но не высовывайся. Ты поддержка, а не штурмовик». Словно в подтверждении, что началось, прямо над головой заработал пулемет, и, судя по расположению, это Велир лупил по противнику. Натягивая поверх кожанки оперативную кобуру с монархом, на бедро медведя с двумя подсумками, нож из беловодья за спину, жезл на левый бок, в руки Константин взял самозарядку долгова, которую получил от Ави. Активировать призыв тени, призвать белеша, который уселся у ног. Все, полная готовность. Юлия тоже уже была во всеоружии. Когда надо, она умела быстро собираться. Они выскочили из каюты и столкнулись с вооружающимися Дроздом и Малом. Те как раз распихивали магазины по карманам. «Нет, точно нужно вводить разгрузки в обиход», — мельком подумал Воронцов. «И как можно быстрее». Новый удар скрежет и треск ломающегося дерева, и снова по левому борту. Видимо, в прошлый раз у противника нормально пристыковаться не получилось. Юлия не удержалась на ногах, но Константин поймал ее за руку и притянул к себе. Мал бросил взгляд на дрозда, который поднялся с пола. «Ты впереди. Я прикрываю, тащу щит. Боярин с боярышней идут следом. Стреляем во всех, кто не наши. Думаю, противник скоро прорвется». И словно в подтверждение затих пулемет на крыше, а с левого борта что-то громко рвануло. «В коридоре заработал еще один пулемет». Затем новый разрыв, но пулемет не заткнулся, а продолжал лупить короткими. Дрозд поскочил к двери каюты и, распахнув ее, быстро выглянул в коридор. И тут же отпрянул назад. Несколько выстрелов из винтовок, пули ударили в дверной косяк. Крупная щепка отлетела и расцарапала наемнику нос, но тот этого даже не заметил. «Они вошли, пробив стену», — сообщил он. «Пока их там пулемет держит, не дает в дыру пролезть». «Они гранаты кидают, все в осколках, и ковер тлеет». «Искра, щит, прикрываешь дрозда», — приказал Воронцов. «Мал, ты силовик, давай что-нибудь убойное в эту дуру, а потом я туда белиша отправлю. Пошли». «Готово», — выкрикнула Юлия, и дрозд, выглянув наружу, пару раз выстрелил в невидимого пока Константину противника. Ответка не заставила себя ждать». Три-четыре ствола, причем с пулеметом, прошлись по щиту, но боярышня не подкачала, все пули до единой красиво сгорели. Только вот защита окуталась языками пламени, теперь ни черта не видно. Но видуно это не помешало. Он сделал шаг в коридор, развернулся в сторону атакующих и направил в них жезл, который держал в левой руке. Вспышка бело-голубого пламени, щит такого надругательства не выдержал, Пули в ту сторону он пропускал, а вот веда его просто разбила и полетела дальше. Но это было уже неважно, поскольку Мал поставил свой. Константин выпрыгнул следом. Да уж, силен байстрюк. Дыра в борту напротив покрылась изморзью. Прямо по центру, с пулеметом наперевес, застыл ледяной скульптурой здоровенный мужик. Он был такой здоровый, что полностью перекрыл дыру. Вот только с камбуза раздалась короткая очередь, и ледяная статуя брызнула кровавыми осколками. Беляж, Боевая трансформация! Убей их всех!» – приказал Воронцов и дважды выстрелил из карабина в темное нутро чужого корабля. И там снова что-то хрустнуло, а затем с громким стуком разбилось, как приколки льда. Видимо, Мал проморозил не только пулеметчика, но и тех, кто шел следом. Беляш преобразился почти мгновенно. Конечно, дыра, пробитая атакующими, была ему в притирку, но он с разбегу влетел внутрь. Константин, который скользнул по поводку в сознании прислужника, видел врагов, укрывшихся в темноте, как на ладони. Они были белыми силуэтами. Большая комната с прочной железной дверью, заговоренными стенами. Похоже, это было обычным местом для абордажной команды. Надо сказать, довольно приличной. Восемь человек, не считая двух погибших. Одного, укрывавшегося за дверью в борту, Беляш убил походя, еще когда летел через полуметровое пространство между двумя леткорами. Ударом хвоста он пробил насквозь железную дверь и бандита, скрывавшегося за ней. И тут выжившие ударили по светящемуся силуэту из всех стволов. Их осталось семеро. Но, похоже, они ничего не знали о прислужниках, а может запаниковали... Вот только причинить Беляшу вред можно только зачарованным оружием. Стреляли много и кучно, только без толку. «Граната!» – заорал Дмитр, прикрывшись стеной и отправил осколочную толокушку, сияющую какими-то рунами, точно в отверстие. «Идиот!» – заорал Воронцов, выныривая из сознания прислужника. «Там же беляж. Именно в этот момент рвануло и рвануло серьезно. Яркий шар огня полыхнул из дыры. Несколько человек заорали, словно сгорая заживо. Один осколок даже в щит прилетел. Стрельба сошла на нет. Остались только крики и стоны. А через 20 секунд после работы прислужника и они стихли. Беляж, ты как?» – мысленно позвал Воронцов. «Все в порядке, хозяин. Немного шкуру опалило, через пару часов зарастет. Я тут одного живым захватил, арканом захлестнул». «Молодец! Тащи сюда!» «Ну, я ж не видел!» виновато развел руками Дмитр. Но Воронцов лишь махнул рукой. «Есть связь с графом!» «Как не быть!» Тут же затараторил Кок. «Они сейчас сами отбиваются. Там вторая группа идет. Еще человек десять. С ними ведун. Он щит держит». С верхней площадки Литкора, словно в подтверждение слов Дмитра, приглушенно заработал очнувшийся пулемет. «Значит, там порядок». С момента начала абордажа прошло всего три минуты. Снизу по лестнице затопали ботинки, и в коридор ввалились два последних члена команды прекрасной Анны. Видимо, спали после ночной вахты. Выглядели они растрепанными и сонными. Полуодетые, сжимающие в руках карабины с револьверами на бедре. «Дмитр, передай, что мы тут отбились, и пусть встречает подкрепление». Мал, Дрозд, давайте туда, помогите Радиму, а мы с Искрой через дыру пойдем. Ваше сиятельство, моя забота защищать Искру, заспорил Бастрюк. Вперед, рыкнул Воронцов. Так и знал, что проблемы будут, добавил он тихо, после чего повысил голос. Там нужен ведун, выбирай, либо она туда пойдет, либо ты, поскольку мне тоже нужна поддержка ведами. Иди, Мал, жестко приказала Юлия. «Боярин вполне справится с моей защитой». Гвардеец нехотя кивнул и повел подкрепление к рубке. «Дмитр», — обратился Воронцов к Коку, сторожишь дыру. Если будем выходить этим путем, мы предупредим. Например, крикнем «Боярин идет». «Всех, кто полезет в эту дыру без опознавания, вали без промедления». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — отозвался здоровяк. В этот момент из дыры вылез беляж, таща за ногу тело, у которого была только одна кисть. Кровища заливала пол, и если быстро ее не остановить, то они останутся без языка. «Искра, займись им, у тебя минута». Девушка кивнула и создала веду, которая почти мгновенно прекратила кровотечение. «Он с умениями», — активировав сокрытие, произнесла она. А еще он последователь тьмы, свежий всего месяц. «Вот и ответ, кто за нами пожаловал», — прокомментировал данное заявление Воронцов. «Дмитр, есть наручники для одаренных?» «Есть!» — срываясь с места и влетая в рубку управления, на бегу выкрикнул Кок. «Сейчас притащу, только вы его свяжите!» «Сам свяжешь!» — крикнула ему вслед боярышня. «Некогда нам возиться!» Над головой грохотали выстрелы, к пулемету подключились карабины. Дмитрий явился через минуту и, быстро заковав пленника, начал его вязать какой-то не слишком надежной веревкой, попутно избавив раненого от арсенала. Бележ, отпускай обратно, будем зачищать чужой литкор». Дмитрий при этих словах посмотрел на Воронцова с уважением. Прислужник в своей жуткой боевой трансформации опустился на четыре лапы и прыжком влетел в дыру, зацепив промороженную доску, которая осыпалась белыми щепками. Да уж, от души ударил мал. Воронцов полез следом. Воняло из дыры смачно. Полный набор, паленый плотью, пролитой кровью и содержимым развороченного брюха. Незабываемый запах бойни». Перейдя на чужой литкор, Константин несколько секунд разглядывал камеру для абордажа. Ни мебели, ни вещей. Освещения нет, видно плохо. Сейчас он сильно пожалел, что не прокачал ночное зрение. Всего-то одна сфера. Кстати, о сферах. Девять тускло светящихся шариков рядом с трупами. Небольшие, не как у проклятых или у того адепта тьмы. Явно свежаки, но тенденция настораживает. Противник действует все активнее на их территории, а все вокруг ведут себя так, словно так и должно быть. Хотя это несправедливо, никто просто не знает, как это остановить. Слишком силен и мобилен враг. Оставив размышление о сложности ситуации на потом, Воронцов прошелся и быстро собрал сферы. Одна была совсем крошечная, и к радости Белиша она отправилась прямиком в пасть прислужника. Слабая вспышка энергии и нет 20 кун, хотя, наверное, гораздо больше. Транжира, забирая следом, прокомментировала сьера расточительство Юлия. «Это вложение и поощрение», — отозвался Воронцов. Он активировал веду поиска, стены ей не мешали, и она накрыла весь кораблик, 40 квадратных метров. На пару секунд боярин увидел всех врагов. Восемь противников вели перестрелку на крыше, Видимо, они еще были не в курсе, что их абордажная команда полностью уничтожена. Вперед не рвались, просто ждали, когда их дружки навалятся с тылу. Все они, включая видуна, имели внутри сгустки тьмы разного размера. Последний не был серьезным товарищем, иначе бы задавил Родима и Витора, пока не подошло подкрепление. Еще двое были на мостике вражеского ледкора, видимо, капитан и пилот. Ну и трое дежурили прямо перед рубкой. Надо сказать, солидный экипаж. Десяток абордажной команды, восемь человек второй группы, хотя трупы не отображались, может и там столько же было, и еще пятеро в резерве. Да уж, при обычном стечении обстоятельств Радиму и его пятерым подручным ловить было бы нечего. Неудивительно, что при таком соотношении бандиты захватывали литкоры. «Идем тихо», – начал объяснять Воронцов. «Первым беляж, он разберется с врагами. Мы просто поддержка. Искра, на тебе щит, ты замыкаешь. Если поисковик не обманул, то на Литкоре всего пятеро, не считая тех, что сейчас ведут бой на крыше. Но они пока не наша проблема». Юлия кивнула и поставила свой излюбленный огненный щит. С первой проблемой столкнулись на выходе из абордажной каюты. Дверь была заперта снаружи, и никакой возможности открыть ее быстро изнутри. Что ж, разумная предосторожность. Если противник ворвется сюда, то пройти не сможет. Во всяком случае, быстро и тихо. Беляш, сможешь просочиться и открыть? Нет, хозяин, стены тут зачарованные, рунные цепочки сильные, даже щелки не найти. Я к двери на полметра даже подойти не смогу. «Качественно зачарована подтвердила Юлия, глаза которой пылали золотом веды поиска сокрытого. «Темные руны. Кто-то сильно постарался, чтобы противник, даже если перебьет абордажную команду, не смог прорваться. Если зачаровывал тот же ведун, что сейчас на крыше силами с малом меряется, то дела наши плохи». «Не он», — покачал головой Воронцов. «Иначе он бы нас уже всех успокоил. Там просто щитовик». Хороший щитовик. Его задача прикрывать вторую команду. Иначе он бы разобрался с Витором до того момента, как к нему подошло подкрепление. Мал справиться. А вот нам нужно прорваться тут и оттянуть на себя силы врага. «Ну и как ты собираешься вышибить дверь?» – поддела его искра. «Если плечом, то не надейся». «Я не настолько глуп», – отмахнулся Константин. «Но план есть, и козырь имеется». Он подошел к двери и, приникнув к ней лицом, активировал веду теневого фантома, отдав ему приказ возникнуть с той стороны двери. Ведь никто не говорил, что тот должен только убивать. Да, его основные функции – защита Воронцова и атака по приказу хозяина, но ведь у него имеются руки. Это, конечно, не прислужник, но простейшую команду он выполнить сможет. Константин прекрасно ощущал свою копию, застывшую перед дверью. «Открой ее», — приказал он, и через десять секунд услышал, как что-то лязгнуло внутри. «Руны погасли», — сообщила Юлия. «Я теперь смогу ее вышибить, если не открылась». Но Воронцов потянул дверь на себя, и та начала открываться. Именно в этот момент, исчерпав лимит пребывания в Яве, теневой фантом растаял. Все же ему было отмерено всего полминуты. Константин шагнул в коридор и чуть ли не нос к носу столкнулся со спешащим к абордажной камере мужиком в кафтане и с посохом в руках. Дистанция оказалась плевой, но оба от удивления на мгновение растерялись. А потом завертелось. Константин рванул из кобуры револьвер, а ведун вскинул посох. Из него прямо в грудь боярина ударила черная ветвистая молния, Защита тени не подвела, только вот удар оказался настолько силен, что Воронцов отправился в полет спиной вперед и выстрелил, когда ноги оторвались от пола. Ведун не успел поставить щит и получил пулю в руку, сжимающую посох. Видимо, серьезно прилетело, поскольку палка выпала на доски пола. И тут из комнаты появился беляж. В один прыжок он добрался до раненого и ударом когтей распорол тому глотку. Воронцов приземлился метрах в двух, приложившись к копчикам и лишился еще и физической защиты. «Костя!» – запоздало закричала боярышня, ставя щит и выскакивая в коридор. «Живой я!» – отозвался Воронцов, поднимаясь с пола. Но защита ответа и одна из физических слетела. Хорошо, что прокачал до второго уровня, только ментальные полные. А теперь поторопимся, наверняка те уроды, что рубку сторожат, слышали выстрел». Беляж, убей их! Пленные не нужны!» Прислужник, пребывающий в боевой поста, рванул вперед и скрылся за дверью, из которой появился ведун. Юлия толкнула свой щит вперед и пошла следом. Константин на секунду задержался над телом ведуна и поднял обычную сферу тьмы. Он уже знал, что его участие не требуется. Беляш справился». Три тела валялись друг на дружке, залив кровью пол вокруг себя. Беляш сидел на заднице, ожидая новых приказов. При этом зализывал переднюю левую лапу. «Выполнено, хозяин!» – скачив, доложил прислужник. «Правда, потрепало меня. У одного был активный артефакт. Когда я появился, он вытянул руку вперед, и из перстя в меня ударила яркая белая искра». «Ничего, на тебе быстро зарастает. Держи награду!» Воронцов нагнулся, поднял маленькую горошину мой тьмой и кинул ее своему защитнику. Тот словил ее на лету и тут же раскусил. «Еще двадцать кун!» — продолжила подсчет Юлия. «А ты щедрый!» «Он заслужил!» — отмахнулся Воронцов, поднимая еще пару сфер. «Ну что, продолжим?» «Конечно, милый, с тобой весело!» «Ну тогда скажи, эту дверь мы вышибем?» Юлия покачала головой. Также зачаровано снова черные руны, но в отличие от той, ее можно открыть только изнутри. «Надо было все же взять одного живым», – вздохнул Константин и постучал громко и уверенно. Несколько секунд ничего не происходило, затем лязгнул запор, а следом раздался недовольный голос – «Чего тебе, сокол? Я занят. Велел же беспокоить, только если случится...» Договорить он не успел. Беляш захлестнул его арканом, а Воронцов ухватил за лацком довольно дорогого камзола и выдернул его в коридор, отправив тело в кратковременный полет на кучу трупов. «Вот только вырубить силовым захватом не вышло. Видимо, какая-то защита у урода все же была». Он начал подниматься на руках, но Юлия успела раньше. Ее нога, обутая в высокий сапог, с размаху съездила в челюсть капитана вражеского ледкора, а может, его помощника. Он всхлипнул и прилег на трупы отдохнуть. Константин же не стал досматривать, чем дело кончится. Ворвался в рубку управления и двумя выстрелами свалил того, кто рулил этим корытом. Вот это была ошибка. Тот завалился прямо на рычаги управления. Секунда, и Леткор вздрогнув, пополз вперед, разрывая дистанцию с прекрасной Анной. А затем и вовсе уронив нос, устремился к земле. Твою мать! выкрикнул воронцов, бросаясь к панели управления и сбрасывая с рычагов труп пилота. Не зря он наблюдал, как Вир управлял Леткором. Пара не слишком уверенных рывков. И летающий корабль выровнялся и начал замедляться, останавливаясь. Воронцов обернулся, ища лестницу, и только сейчас понял, что ее в рубке нет. Два пулемета активно постреливали у него над головой, трещали выстрелы из винтовок и карабинов. На крыше продолжали воевать. Константин, убедившись, что агрегаты застопорены, и эта корыто не собирается падать с двухкилометровой высоты, выскочил в коридор. Как раз вовремя. Искра выставила щит, в который тут же прилетело сразу несколько пуль. Видимо, поняв, что у них проблемы, бандиты отправили парочку своих, чтобы выяснить, в чем дело. Беляж на месте не стоял, это в него они стреляли. Вот только пули не способны причинить ему вред, во всяком случае обычные. Его левая лапа по-прежнему кровоточила и висела плетью вдоль изменившегося тела но правая и зубы были в полном порядке. Короткий стремительный рывок-прыжок, и тот, что шел впереди, валится на деревянный пол. Когти прислужника просто сорвали тому лицо вместе с куском черепа. Второго он сбил на пол, протаранив своей белой тушей, и пока оглушенный бандит приходил в себя, просто порвал ему глотку. Константин быстро переломил револьвер, экстрактор выкинул гильзы и четыре неотстрелянных патрона, но сейчас не до этого. Воронцов отточенным движением вогнал полный скорозарядник в барабан и рывком защелкнул револьвер, взведя большим пальцем курок. В этот момент снаружи почти прямо над головой раздался громкий хлопок, а следом крик тяжелораненого человека. Ожесточенная стрельба вспыхнула с новой силой. Константин озадаченно переглянулся с Юлией, которая держала щит, та в ответ пожала плечами. Он уже собирался идти к лестнице, чтобы ударить в тыл, когда стрельба неожиданно прекратилась. Стало очень тихо. Константин с револьвером на линии прицеливания вышел из-под защиты огненного щита и медленно направился к лестнице. Задрав голову, он увидел тело, свесившееся из люка, ведущего на крышу. По руке покойника стекала кровь. Ни одного звука, ни выстрела, ни стонов. Беляж наверх!» – скомандовал он, подключаясь к сознанию прислужника. Зверь, который все еще пребывал в боевой ипостаси, присел, потом оттолкнулся мощными задними лапами и буквально взлетел, одним прыжком оказавшись на крыше. Издалека донесся единственный звук выстрела. Видимо, кто-то из команды прекрасной Анны шмальнул от неожиданности. Константин окинул взглядом поле боя. Что ж, зачистка не нужна. Вся крыша избита пулями, десяток тел валяются где попало. Трем из них явно ведами прилетело. Мужик в кафтане ведуна проморожен. Это явно мал постарался. Остальные погибли в результате огневого контакта. Кровь стекает по слегка покатой крыше. Прекрасная Анна обнаружилась метрах в тридцати. Ее едва было видно среди плотной облачности. «Наша взяла», – вынырнув из сознания прислужника, обрадовал Юлию Воронцов. Та ничего не ответила. Константин резко обернулся и зло оскалился. Ситуация была припоганная. Капитан, или кто был тот урод в камзоле, пришел в себя, и пока боярышня таращилась на возлюбленного, встал, забрал монарха и, слегка придушив Юлию, приставил ей пистолет к голове. Боярышня оклемалась быстро, правда, дергаться не спешила, а только зло сверкало глазами. «Воси, Вальвер, блин, иначе я и голову снесу!» промычал бандит, видимо, хорошо съездила сапогом по морде, что Константин только интуитивно разобрал, что тот говорит. Воронцов не спешил выполнять требования. Да, он прикрыт тенью, Юлия нет. Но стоит бросить оружие, как его тут же шлепнут. Хотя... А что он теряет? Защита у него еще одна имеется. Ну, примет он пулю. Кроме того, его сюртук заговорен, пистолетом его не взять. А вот его монарх в оперативке. Секунда на ускорение и выстрел точно в башку. Он разжал пальцы, револьвер начал падать, и бандит тут же отвел пистолет от головы боярышни. Выстрел, и пуля сняла последнюю защиту. Константин мысленно активировал скорость выстрела и потянул из кобуры своего монарха, но не успел. Искра решила все иначе. Жезл валялся у ног девушки, но ей, как и Воронцова, не нужно было его касаться, просто чтобы рядом был в радиусе пары метров. Она ухватила бандитского капитана, или кто он там, за ногу, и через мгновение ее рука окуталась огнем. Видимо, это был поток пламени. Константин даже моргнуть не успел, как фигура урода, который посмел покуситься на боярышню, вспыхнула, словно его бензином облили. Он даже заорать не успел. Юлия просто оттолкнула его рукой в сторону, а Воронцов выстрелил точно в голову, укладывая того на пол. Не зря же монарха из кобуры тянул. Урод! Прошипела боярышня, делая пас рукой и убирая огонь, а потом добавила, пнув дымящиеся останки. Пидор гнойный! И тут бывший детектив не выдержал и, усевшись на пол, заржал в голос. Слишком много времени Юлия провела с ним. Не всегда он следил за языком, так что, видимо, помимо всяких улучшений, он принес в этот мир и русский мат. Хотя не только он. Лада тоже иногда ругалась не хуже портового грузчика. Да и Горд уже вполне понимает ругательство чужого мира и сам их иногда использует. «Я что-то не так сказала?» – растерянно спросила девушка, уставившись на него. «Ты вроде так говорил». «Все ты правильно сказала», – отмахнулся Воронцов сквозь слезы. «Просто не ожидал». Он встал и полез на крышу, нужно было собрать сферы, докричаться до Родима, пусть подгоняет прекрасную Анну поближе, и придумать, как пилотировать его новое приобретение. Константин не собирался отдавать и тем более бросать свой новый литкор. Выбравшись на крышу, он окинул взглядом побоище. Нужды в присутствии Беляша больше не было, и он отозвал прислужника. В кармане быстрее восстановится. Пройдясь по полю боя, он собрал восемь сфер. Одна, видимо, улетела вместе с телом. Еще одна, скорее всего, скатилась вниз. Закончив с самым важным, он нашел взглядом прекрасную Анну, которая темным силуэтом висела среди серых облаков метрах в сорока. «Эй, на Анне!» – Заорал он, сложив ладони рупором. «Радим, как у вас там дела?» «Ваше сиятельство, это Витор!» «Капитан ранен», – долетел до него ответ. «Легко зацепило. он сейчас ему ногу лечит. Велир погиб. Еще Сибра подстрелили тяжело. В бреду он». «Понял. Подруливай сюда. Сам я с этой посудиной не справлюсь». «Слушаюсь, ваше сиятельство», – крикнул в ответ первый помощник графа. «Через пару минут будем». Константин кивнул и принялся осматривать тела.